Евгений Лисицын, Дмитрий Дорничев. Имя нам легион. Дом 15. Глава 1. Кайро довольно подробно описал мне очередную изнанку жизни в федерации. Я не был наивным мальчиком и прекрасно представлял себе реальную жизнь. Не узнал ничего нового, не считая некоторых подробностей. Влиятельная криминальная группировка «Синдикат» владела целой сетью космических станций, где не действовали законы, якобы они находились в особых экономических зонах. Подобные места служили для развлечения богатой элиты, которые гарантировали абсолютную безопасность, в отличие от обычных людей. Бордели, казино, рабские рынки, смертельные арены – тысячи умирали ради чужого удовольствия. Когда-то мы разорили пиратскую станцию с тайными хозяевами. Вероятно, она тоже принадлежала синдикату. Но те не спешили показываться, чтобы не связывать свое имя с откровенными грабежами. Сейчас же мой путь лежал в место, куда наведывалась элита со всего сектора. Оно имело полулегальный статус, и хозяева не особо скрывали свои лица. На Тартусе все шло гладко, в остальных местах вроде тоже. Можно выделить немного времени и сгонять за ламириями. Открыв список контактов, задумчиво посмотрел на короткий список имен. — Пожалуй, совместим приятные с полезным. Я давно задолжал валькирии свидания. Из моих девушек она больше всех любила помахать кулаками. — О, привет! — Эльсейка ответила сразу по видеосвязи. Она находилась в тяжелой штурмовой оболочке, отрывая голову противно визжащему богомолу. «Точно! Она же сейчас на обучении!» «Здесь очень весело! Хочешь присоединиться?» «Не, спасибо! Я уже все освоил!» — покачал головой с легкой улыбкой. Больно много энтузиазма было на ее лице. «Серафина, это тебе не с болтамором страдать!» «Хотел узнать твое мнение о новых телах!» «Настоящая бомба!» Сначала думала полный хлам, но когда немного освоилась, сразу оценила их преимущества — — Есть, правда, одна маленькая проблемка. На девушку выскочили новые твари. Способная прорезать танковую броню лезвия, оставила на оболочке глубокую царапину. Валькирия в ответ оторвала заостренную лапу и, перехватив ее на манер косы, отрубила головы обеим тварям. — Извини, отвлеклась. — У них нет кастомизации. Ни грудь увеличить, ни свое лицо поставить. Даже кожу не перекрасишь. «Обязательно отправлю им предложение об улучшении», — рассмеялся против воли. Женщины в любой вселенной умели поражать своей логикой. Ей предоставили отличный инструмент для истребления жуков, а она хотела увеличить сиськи. «Слушай, раз ты более-менее освоилась, я хотел пригласить тебя». «Согласна», — поспешно ответила Валькирия. Она забежала в какое-то разрушенное здание, выхватив пистолет из кобуры. Он казался игрушечным в довольно крупной ладони. «Ты даже не спросила, куда именно?» С недумением приподнял бровь. «А неважно, с тобой везде весело. Что в вонючем жучином логове, что на наполненном снобами балу». Эльсийка поднималась по лестнице, убивая бросающихся на нее богомолов точными попаданиями в шею. Когда у нее закончились патроны, снова перешла на ближний бой, используя оторванные лапы в качестве грозного оружия. «Дашь мне пять минут?» Я почти добралась до точки эвакуации. Конечно, жду тебя по этим координатам. Скинул ей ближайшую к станции синдиката планету с башней региона, оттуда лететь два дня. Я пока займусь приготовлениями к незабываемому свиданию. Нельзя вот просто так взять и вломиться на пиратскую станцию могущественной преступной группировки и всех там перестрелять. Сначала нужно купить для этого оружие. В отличие от дыры около «Луминары», новая стартовая точка являлась богатым промышленным миром. Поиск корабля не занял много времени. Я не стал выкупать ненужное мне судно, ограничившись арендой. Дополнительно застраховал от нападения пиратов. По интересному совпадению они избегали таких кораблей. Свой выбор я остановил на маневренной яхте с мощным генератором защитного поля, хорошими двигателями, и возможностью установки капсул с запасными телами. В крайнем случае, по-быстрому смоемся оттуда с ламириями на борту. Не думаю, что дело дойдет до космического сражения со станцией. Они же не идиоты. Воевать с легионерами — очень опасная затея. Учитывая замечания Валькирии, я поместил в капсулу ее лучшее боевое тело, где она — настоящая красотка. По боевым характеристикам оно почти не уступало полукровкам, в отличие от внешних данных, ну и стоило в 15 раз больше. Я не заморачивался с внешностью, выбрав полюбившегося штурмовика с войдом и ливнем. К станции полетим в своих родных тушках. Боевая броня, побольше оружия, на всякий случай дополним десятком улучшенных роботов Рокси. Вроде ничего не забыл. Андрей с ехицей посоветовал прихватить лучший костюм предложив скопировать тот итальянский за 3 миллиона рублей, в котором я женился. «Вы же пойдете в приличное место!» — увещевал меня И.И., пока я лазил по машинному отсеку, проверяя состояние корабля. «Для арендного судна очень неплохо. Он точно не развалится в полете, в отличие от латаемого на ходу корыта, на котором мы с Рокси летели к Луминаре. Там собирается настоящая элита!» И тут вы такие красивые в комбинезонах. Подумай о Валькирии. В конце концов, ей точно захочется пройтись в шикарном платье на зависть остальным. Думаешь, ей понравится идти с потрепанным техником?» Последний аргумент относился к запретным. «Такой вообще нечем крыть. Женщины действительно любят подобное. Даже свои в доску, вроде Вэлл. Well. Тем более мой план предполагал внедрение. Я не собирался размахивать оружием сразу по приземлению». Ничего не сказав, тяжелым вздохом разрешил ИИ материализовать нужные шмотки. «Привет!» — Эльсейка появилась спустя час. «Отлично выглядишь!» «Скучаешь?» Я посмотрел на нее задумчивым взглядом, слегка дернув плечом. Мы встретились в кают-компании, где я нарезал овощи. Доставки произошли мгновенно, корабль находился в полном порядке, и у меня появилось свободное время — Вместо того, чтобы снова с головой уходить в дела, мне захотелось сделать небольшой перерыв. Долгий полет — отличный способ хорошо провести время вместе. Почему бы не начать его с ужина? «Готовлю нам романтический ужас», — через интерфейс, убедившись в отсутствии на борту безбилетников, отдал команду на взлет. Аренда корабля стоила 10 тысяч кредитов в сутки. За такие деньги на нем установили хороший поглотитель перегрузок, Можно не переживать о разлетающейся посуде. «Надеюсь, на вкус лучше, чем прозвучало? Раньше я не ела, ужас!» — рассмеялась девушка, с удобством развалившись на диване. «Тебе помочь?» «Не нужно, здесь ничего сложного». Закончив с легким овощным салатом, перешел на тяжелую артиллерию. Мясо. Аппетитные ломтики свинины легко отделялись бритвенно-острым ножом. Одно неверное движение грозило оставить меня без пальца. С обучением все в порядке. Хочешь поговорить о делах во время нашего внезапного свидания? слегка прищурилась Валькирия. Действительно, можем обсудить что-то мило романтичное, легко согласился с ней, вспоминая полузабытые навыки времен ночных клубов. Расскажи о своей любимой музыке. Эй, это вопрос ниже пояса, покрасневшая Эльсейка показала язык. Она повалилась на спину, закинув ногу на спинку дивана. У нас все отлично. Ребята стараются. Гроготах тупил первую неделю, потом втянулся. Я вообще-то серьезно спрашивал про музыку. Похоже, нащупал чувствительную точку. Лучше не давить, чтобы свидание не обернулось ссорой. Тогда ты выбирай тему. Говорят, в хорошей компании хорошо молчать. Давай проверим. Валькирия с хитрым лицом перевернулась на живот, внимательно наблюдая за моими движениями. Раньше для меня никто не готовил. «В смысле? Ты успела забыть про викарус?» Я шутливо возмутился, бросив толстые ломтики свинины на раскаленную сковородку. «Никогда не любил тончайшие слайсы, обозначающие присутствие мяса. Его же не пожевать нормально». Сверху полил соевым соусом, добавил специи и побольше красного перца. «И это не считается», — закатила глаза девушка. «Там ты кошеварил на весь отряд, а здесь только для меня». «То есть, по-твоему, я есть не буду?» Настала моя очередь картинно огорчаться. «Ты... я... хватит!» — фыркнула она, отвернувшись. Валькирии хватило ненадолго. Ее любопытный носик повернулся в момент загрузки лапши в мясной бульон. «Что это за белые шарики? Конфеты? Куриные яйца. Ты их не узнала, потому что из автоповара они появляются уже в готовом виде». В принципе, я мог просто заказать еду и получить по вкусу то же самое. Но тогда не будет магии от специально приготовленной еды. Не хочешь переодеться? Зачем? На мне чистый комбинезон. Эльсика так мило хлопала глазами, что я не заподозрил издевки. Насладившись моим удивленным лицом, она снова звонко рассмеялась. «Конечно! У нас же свидание! Сейчас посмотрю в багаже». «Я взял на себя смелость выбрать тебе платье». Оно ждет в коробке на обзорной палубе. «Сегодня ты полон сюрпризов. Мне аж страшно!» Хихикнув напоследок, Эльсейка неторопливо поднялась по лестнице, позволив мне насладиться зрелищем, подчеркнутой комбинезоном задницы. Через пару минут все было готово. Я аккуратно распределил ингредиенты по тарелкам, получив две большие порции шикарного наваристого рамена. Настоящее произведение искусства. Румяные мясные островки вздымались над Лапшичным морем, разрезанные пополам яйца сверкали, словно солнышки, брошенные в воду водоросли изображали Саргассово море. Но все это померкло, когда появилась Валькирия. Обтягивающее черное платье с открытыми плечами и спиной смотрелось умопомрачительно на изящной Эльсийке. Сразу захотелось обнять ее и защищать от жестокого мира. Правильно говорят. Внешность обманчива. Вэлл могла кому угодно надрать зад, не поднимаясь с кресла. Ей вроде тоже понравилась реплика моего итальянского костюма. Я особо не понял. Все внимание девушки занимала еда. Пахнет восхитительно. Подождав, пока я сяду, а роботы-официанты расставят приборы, она схватилась за огромную ложку. И вид отличный. Наверное, этот корабль часто арендуют для свиданий. Иначе у меня нет объяснений, зачем здесь это помещение. Мы ужинали в небольшой каюте с круглым столом в центре, по случаю накрытым белоснежной скатертью. Над нашими головами находился прозрачный купол, позволяя любоваться бесконечной вселенной с сияющими звездами. — Ты разве не взял его специально для нас? Тогда зачем здесь оборудование для капсул? — резонно поинтересовалась Эльсейка, зачерпывая наваристый бульон. «Ну, он выпал в рекомендациях. Я посмотрел характеристики. Цена вроде нормальная. Может, легионеры используют его для вечеринок? Ну, знаешь, потрахался, поменял оболочку, снова потрахался и так по кругу». «Мы так ни разу не делали. Откуда ты знаешь такие подробности?» Валькирия прищурилась с характерной насмешкой, вдруг всплеснув руками. «Ну, конечно! Ваш долгий полет с Рокси! Оказывается, наша малышка полна сюрпризов?» «Ты даже не представляешь, насколько!» Я со спокойным видом наматывал наваристую лапшу. «Тебе нравится?» «Очень вкусно! Особенно мясо!» Она благосклонно кивнула, сосредоточившись на еде. «Раз ты спросил про музыку, все лучше, чем слушать свое чавканье!» Эльсейка отдала команду через свой интерфейс. Каюта наполнилась чарующим женским голосом. Не сразу опознал в нем валькирию. «У тебя настоящий талант!» Сказал первый пришедший в голову. По потемневшим щекам понял, комплимент пришелся по вкусу. Вряд ли она включала эту запись другим легионерам. «Да я так. Раньше мечтала стать певицей. С первого заработка записала альбом». Эльсейка вдруг грустно улыбнулась. «Жаль, в нашем мире сцена несовместима со статусом легионера. Общество не поймет, почему я прохлаждаюсь, когда нам угрожает смертельная опасность». Можешь вернуться к мечте, когда победим в войне, — предложил ей. У меня у самого куча планов на мирную жизнь. Интересно, это каких? Ее глаза расширились от притворного изумления. Мне сложно представить великого Цезаря зачем-то, кроме работы. Ну, мне понравилось путешествовать. На моей планете полно интересных мест. Не говоря о бескрайней Вселенной, хотелось бы увидеть все своими глазами без вечной спешки из-за угрозы роя, пиратов, чудовищ, наемных убийц, бандитов картеля. Блин, то у меня не было ни одной спокойной поездки. — За то, чтобы наши мечты осуществились, — торжественно провозгласила Валькирия, поднимая бокал с шампанским. Никогда не понимал, чем людям нравится этот напиток, но Андрей настаивал именно на нем. Больше мы не разговаривали, наслаждаясь атмосферой прекрасного вечера. До станции синдиката больше суток полета остальные девушки заняты своими делами. Идеальная возможность уделить немного внимания Валькирии. Она определенно одобряла мою идею. Прекрасный вечер, проворковала Ильсейка, пока мы ожидали десерт. Я не стал заморачиваться с выпечкой, заказав в автоповаре шоколадный торт. Такое чувство что ты собрался делать мне предложение. <къем> — А ты бы хотела? — Вот не люблю женские намеки. С ними вечно непонятно. Всерьез она говорит или шутит. — Не думаю, что сейчас наши отношения находятся на нужном уровне, — хихикнула Эльсейка, наслаждаясь моей реакцией. — Это тебе расплата за то, что заставил петь. — Я просто задал вопрос, — фыркнул с притворным возмущением. — Совсем ничего спрашивать нельзя. — Ну почему? «Меня очень радует твой интерес к моей жизни. О чем еще хочешь поговорить?» — спросила она с хитрым выражением лица. Мы болтали о всяком разном больше часа, перейдя с шампанского на вино. Думал предложить посмотреть кино в лучших земных традициях, но Валькирия вдруг привстала, прикоснувшись ко мне горячими губами. «Не пора ли нам в спальню? Хочу попробовать то же, что и вы с Рокси!» — прошептала она. Представив ночь в постели с наполовину жуком, я очень обрадовался, что взял для нее другую боевую оболочку. Ну а мне придется страдать в одном и том же теле. Ладно, не привыкать. Наш полет к станции Синдиката напоминал мини-отпуск. Много вкусной еды, близости и разговоров по душам. Мы, не сговариваясь, отключили прием входящих сообщений, оставив окно для самых важных. Из-за вечных дел мы с Вэл давно не были вместе. Оказывается, я успел соскучиться по верному боевому товарищу. За проведенные вместе сутки я узнал Эльсейку с другой стороны. Она могла быть нежной и хрупкой, когда чувствовала себя в безопасности. Признаюсь, мелькнула предательская мысль, сделать крюк, чтобы продлить полет. Благо, Валькирия так и не спросила, куда мы, собственно, направляемся. Усилим воли поборол ее и за час до прибытия со вздохом выбрался из теплых объятий. Мы почти на месте. Пошли в душ и в кабину. «Быстро же закончилась сказка», — улыбнулась она с легкой печалью. «Да ладно тебе. Там тоже должно быть весело. В конце концов, целый развлекательный комплекс для всяких мразей». Перекинул ей выжимку из собранных Кайру и Андреем данных. «Знакомься, я первый в душ. Давай вместе». Тут же предложила Эльсейка с фирменной хитрой улыбкой. «Тогда мы точно не успеем собраться до прибытия. Нас уже заметили, остановка перед станцией покажется им подозрительной». Поцеловав надувшуюся девушку, резким движением выбрался из постели. Нужная нам космическая станция выглядела... Обычно. Вытянутый административный цилиндр, опоясанный кольцами жилых и развлекательных секторов. Небольшие шаттлы залетали в ангары в центре, те, что покрупнее швыртовались неподалеку, пассажиры с них переходили в комплекс по специальным тоннелям. Ровно через час мы стояли в шлюзе, вернув себе роскошные наряды. Последние сутки мы в основном обходились без одежды. Валькирия держала меня за руку, изображая скучающую диву. Я в своем костюме чувствовал себя так, будто отправляюсь на очередной скучный бал в честь дня рождения императора. «Не вижу оборонительных орудий», — Валькирия громко подсокала языком. «Она внимательно осматривала станцию через наши камеры, пока мы ожидали торжественную встречу. Я бы разнесла их на обычном истребителе». «Сила синдиката не в военных кораблях. Им некого опасаться, пока они платят кому нужно». «Мы можем их уничтожить», — — спросила она с легкой насмешкой. — Ну, конечно же, нет. Система сразу выдала предупреждение. Только после подтверждения нелегального статуса. Не бойся, нас никто не тронет. Я бы, конечно, с удовольствием посмотрел на войну между нашей родной корпорацией и крупным криминальным кланом, но вряд ли они идиоты. Небрежным жестом убрал выскочившее системное предупреждение. Меня очень просили не доводить до дипломатического кризиса. — О, до нас, наконец, дошли! Створки с шипением разошлись в сторону, открывая троицу Грелов в тяжелой броне. — Ну да, куда же пиратская станция без главных космических громил? — Назовитесь! Наш вид здорово смутил главного гиганта. — Я Цезарь, это Валькирия, — ответил ему равнодушным тоном. — Нам сказали, здесь можно хорошо повеселиться. — Легионеры! — он навел на нас сканер хмуро уставившись в выскочившие на экране данные. «Вам сюда нельзя!» «Попробуешь остановить?» «Не ожидал конфликта прямо у трапа. Думал, хотя бы дадут осмотреться?» «Ну, так даже проще. Зачистим осиное гнездо, пока крысы не успели сбежать с корабля». «Тише, здоровяки!» Из-за широких спин показался четвертый, до того прятавшийся за солдатами. Непонятная, покрытая слизью, зеленокожая амфибия. Буквально скользкий тип. — Не видите? Они не федераты. — Легионерам запрещено, — прогудел Грел. — Уйди, у нас инструкция. — Им нельзя играть в казино, тупая балда. Запрет не распространяется на остальные развлечения. Отодвинув охранников в сторону, местный управляющий, или кем был этот тип, встал перед нами. Он постоянно кланялся, растянув губы в беззубой улыбке. — Не обращайте внимания, они вас и пальцем Не тронут. У нас в гостях давно не было легионеров. Как раз после того скандала в казино. Ну, не будем о грустном. Позвольте выступить вашим экскурсоводам. Я расскажу вам о наших лучших местах. Неохотно кивнув, мы с Валькирией последовали за рассыпавшимся в любезностях земноводным. Миссия по спасению Ламирии началась».